Глава тридцать первая. Отступая, атакуй. «Что происходит, Нари?» – спросил я Пушистика, проигнорировав слова о Натаре. «Даже не поздоровался. Как невежливо с твоей стороны!» Я прямо так и услышал, как ящерка фыркнула. Впрочем, я не удивлена. А ведь у нас с тобой было соглашение, забыл? Клан Время Вечности не имеет к тебе никаких претензий. Тогда, может быть, объяснишь, что тебе здесь нужно? Я начал подозревать, что всё не так просто. С одной стороны, квест не засчитывается, но с другой, сообщения о провале задания тоже не было. Тем более, что в описании чётко сказано, Не меньше ста пришельцев. В остальном же ограничений нет. Значит, можно и больше. Признаюсь, на какой-то миг я решил, что Нари меня предал и зачем-то привёл почти полторы тысячи врагов. Но зачем? Если задуматься, то, что Пушистик просто взял и переветнулся на сторону Времени Вечности, выглядело откровенным бредом. Что же он на самом деле задумал? «Вперёд!» — лениво отдала приказ Анатаре, И ю молодяк выделился в нашу сторону, угрожающе ульлюкая и выкрикивая ругательства. Чат нашего рейда взорвался от сообщений. Что происходит? Это ловушка. Надо было думать, что добром это не закончится. Теперь что, война? Ещё были сообщения, которые содержали отборное оскорбление в мой адрес. Если честно, стало немного обидно. Большинство тех, кто согласился на авантюру, пришельцев недолюбливали. А тут вдруг дали такую славину. Что ты натворил? Это Аска. Ясно теперь, откуда ветер дует. Теперь тебе точно придётся покинуть землю. Чёрт, меня же теперь. Дальше я просто не стал читать. Плевать мне было на то, что с ней сделают. Главным сейчас было отразить атаку целой армии. "Пер", написал я французу. "Выводи наш резерв". Чуть больше 300 игроков. против полутора тысяч. Неужели всё предрешено? Передние ряды времени вечности сомкнулись с нашими. Закипел бой. С правого фланга на помощь спешили две сотни французов, практически бесполезные при таком соотношении сил. 124, 125, 126, 127, 128. Квестовый счётчик вновь ожил. Ты и впрям думал, что я предал тебя? Написал пушистик. Если бы на нас сейчас не пёрла полуторатысячная армия, Наря бы не поздоровилась. А так я просто решил при первой возможности высказать своему инопланетному другу всё, что я о нём думаю, всё, что накопилось во мне за наши совместные рейды и грозившие стать бесконечным вторжением и авантюру с пиратским островом. И только после этого меня осенило, что все задумки пушистика, какими бы опасными они ни были, приводили только к хорошему. «Вот и на этот раз, ведь не просто так он привёл сюда Анатария и новичков её клана. Сражение землян с пришельцами продолжается, счётчик крутится, а в завершение меня точно ждёт какой-то бонус, если у нас, конечно, получится справиться с этой лавиной. Но как этому хитрюге удалось убедить Анатария? Видимо, сама ящерка тоже заинтересована -то в происходящем, но что именно она может получить?» У тебя ещё будет возможность мне отомстить. Нойф написал Наре, не дожидаясь ответа. Видимо, и сам догадался, что меня обуревают самые противоречивые чувства. Не забывай, я в лагере твоего противника, так что возможно, меня тебе тоже придётся убить. И сопроводило это заявление кучей дурацких смайликов. Он неисправим. Военшники тем временем теснили наши ряды с угрожающей скоростью. От общей массы отделился большой отряд и двинулся навстречу резерву французов. Судя по всему, те обречены. Их просто сомнут. Стоп. По шести Кианотари не входили в рейд, на который мы совершили нападение. Они, по сути, просто пришли на помощь, но при этом идут в зачёт квеста. Так что же тогда мешает и мне бросить тревожный клич? Но сначала уже проверенный удар из космоса. Эх, жесть, что у меня пока нет собственного звёздного линкора. На что делать? Будем довольствоваться тем, что есть. Численность отряда времени вечности давала с одной стороны преимущество нашим противникам, но при этом одновременно была и серьёзным недостатком. Большое скопление игроков было отличной мишенью для артиллерии. Медлить было нельзя. Враги постепенно начинали нас окружать. Если они возьмут мою маленькую армию в кольцо, то все авантюры разом конец. Нас просто перебьют, не дав даже возможности вырваться. «Хорошо, что я вовремя об этом вспомнил и предупредил всех своих. Надо отдать должное Ковалевске». Он тут же перестроил отряды, отправив наиболее сильных игроков защищать наши фланги. Какую бы цель ни преследовала Анна Таре, но в поддавки играть она точно не будет. Самое главное — не зацепить своих. Кинул в общий чат предупреждение о предстоящей бомбардировке, не сильно вдаваясь в подробности, и приятно удивился тому, что вопросов почти не было. Люди просто приняли к сведению и приготовились. Призыв в технике. Боевой спутник БМ-Д-1000. Второго раза всё же оказалось недостаточно для того, чтобы привыкнуть к мощному удару этой скромной машинки. Секундная вспышка, грохот, как от попадания молнии в трансформаторную будку, и десятки сообщений о нанесённом уроне. Попадание в толпу убило 3-4 десятка игроков Времени Вечности и ранило в два раза больше, немного, учитывая размер вражеского отряда. Впрочем, чего можно ожидать от такой простой модели, да ещё и в минимальной комплектации? То ли дело будет, когда я её прокачаю. Но даже этот эффект, который произвела моя маленькая арт-подготовка, превзошёл ожидания. Видимо, вражеский молодняк не ожидал такого поворота событий, столкновений с совсем новой расой. Такое, во всяком случае, впечатление у меня сложилось, когда я увидел искреннюю панику в рядах противника. Да, недооценка других и принятие собственного превосходства как аксиомы — нормальные явления даже для низкоуровневой элиты, из которой, судя по всему, анатария и сформировала этот рейд. Сильные в одиночку, но совершенно не привыкшие к командной работе, Некоторые выжившие игроки резко сдали назад, образовалась свалка, которой тут же воспользовались отошедшие от первоначального шока земляне, которые работать в строю как раз уже давно наловчились. Начавшее было образовываться кольцо окружения удалось разорвать. Они разбили их из среды игроков во времени вечности, помогла нам отступить и сосредоточиться на склоне, заваленной каменными обломками горы. Теперь основная часть нашего отряда была под защитой огромных глейп, но все понимали, что это ненадолго. Ты можешь запросить помощь, написал я Аске в приват. Общаться было жутко неудобно, приходилось одновременно отстреливаться от пришедших в себя и атакующих игроков. Понял, что не справишься? неожиданно огрызнулась она где-то рядом. Обернувшись, я увидел, что уже Элиса забилась в обломки неподалёку от меня. Взгляд её не предвещал ничего хорошего. Похоже, её и вправду ждали серьёзные неприятности, причины которых она считала меня. Давай оставим споры на потом, рассердился я. Пришельцам пришли на помощь те, кто не был в ряде, значит, мы тоже можем попробовать то же самое. Александр, наш резерв прорвался, сообщил мне тем временем Пьер. Отлично. Пусть сосредоточатся и атакуют пришельцев стайло, ответил я. Весело, не правда ли? Надо же. И Светка оказалась поблизости. Зло, сверкнув на неё глазами, я вновь обратился к Аске. «Так ты сможешь подтянуть ещё силы?» Девушка смотрела на меня, тяжело дыша, и молчала. «Ну!» — не выдержал я. «Нас всего пара сотен. Ты серьёз думаешь, что мы сможем их всех перебить?» «Мне не дадут больше людей», — наконец-то ответила Аска. «И всё из-за тебя!» Последние слова она выпалила уже значительно громче и со слезами в голосе. Так, вот только истерики мне тут не хватало. В это время несколько десятков игроков времени вечности прорвали дальнюю оборону и с криками набросились на наших танков, защищавших проходы между камнями. Нас снова теснили. Светка, скрывавшийся под личиной конопатой блондинки, стерзла каким-то быстрым заклинанием свалившегося на нас сверху робота и потом несколькими ударами добила его, отправив на перерождение. Несколько игроков из команды Аски окружили огромного метропод 2 1/2 мирагца и методично рубили его, уворачиваясь от яростных ответных атак. Квестовый счётчик показывал 234 поверженных пришельца, и я даже зубами заскрежетал от бессилия. Похоже, Нари, на этот раз твоя задумка не сработала, и выиграет от этой авантюры разве что Анатари. Хотя, зачем же кривить душой? Основное требование я выполнил. Уничтожив даже не одну сотню пришельцев, а две, сдам квест и получу свои причитающиеся 10 очков. Вот только хватит ли у меня гордости, чтобы достойно проиграть, и совести, чтобы потом спокойно смотреть в глаза тому же Паше, а также Борису, Пьеро и Марии? В том-то всё и дело, что не хватит. Да и Аска, судя по всему, сильно проштрафившаяся перед своим начальством, не оставит меня в покое. а планов покидать землю у меня пока точно не было. «Как же так, Александр?» Ящерка даже в немом сообщении умудрилась передать разочарование и, как мне показалось, презрение. «Это всё, на что ты способен?» «Отступаем в сторону Мидельхейма!» — заирал я, дублируя приказ в общий чат. Аска и ещё несколько игроков с недоумением посмотрели на меня. «Аска» Светка Марина скорчила такую недовольную мину, что я на секунду даже смутился, но сразу же пришёл в себя и отбросил все сомнения. Другого выхода, если честно, я пока не видел, а рисковать своей честью и правом жить на родной планете мне сейчас хотелось меньше всего. Мы отступали к Мидельхейму медленно, теряя одного игрока за другим. Французский резерв был разбит практически на голову, его остатки слились с нашими основными силами, «Теперь я понимал, что чувствовали полководцы прошлого, вынужденные отступить или попавшие в окружение. Да, это была лишь игра, с одной стороны, но с другой. По сути, нам дали по шапке на нашей собственной территории, и это, как ни крути, было самым неприятным, если, конечно, ничего не изменится в ближайшее время. Пьер отправился на перерождение, прикрывая нас с отрядом своих самых близких друзей». а ко мне постепенно подтянулись Марии, Паша и Борис. Француженка была вне себя от ярости, считая, что моя затея провалилась. Она-то ждала эпической схватки, в которой мы обязательно вышли бы победителями, разделав сотню пришельцев всеми возможными способами, а тут... Но как бы там ни было, наше отступление не было паническим бегством. Мы огрызались, отбивая атаки противника, и благоразумно не контратаковали, приберегая силы. Я почему-то вспомнил последнее испытание в Царском квесте. Вереница беженцев, Борис зеленоволосый. Так, прочь подобные мысли. С текущей ситуацией общего нет ничего. Когда наконец-то показались башни Медельхейма, Светка усмехнулась, посмотрев на меня. Ты думаешь, получится? Должно получиться, серьёзно ответил я. Иначе я окончательно разочаруюсь в собственной планете. Игроки времени вечности почуяли неладное, когда уже было поздно. Ближе к городу на нашем пути стали попадаться небольшие отряды и одиночки, которые сначала удивлённо смотрели на происходящее, а потом вливались в наши ряды. Ещё ни в одной игре к проигрывающей стороне не присоединялись так единодушно, но оказалось, это ещё не всё. В медвежьи менаждали, точнее, не совсем нас. Пришельцев окружили с двух сторон, взяв в клещи Разгорелась жестокая битва. С крыши каждого дома, из-за каждого дерева, в гостей летели огненные шары, стрелы и разноцветные молнии. Под раздачу попали даже те инопланетяне, которые не имели никакого отношения к времени вечности. Им просто не повезло в этот день оказаться в Мидельхейме. Вы проявили себя как настоящий царь, сплотив вокруг себя свою расу перед лицом врага. Получено очко человечности плюс один. Похоже, что моя чайная задумка сработала. Правда, во что это всё ещё может вылиться, не хочется даже думать. Квестовый счётчик бешено крутился, показывая уже свыше 700 убитых противников. Что ж, прилетело сообщение от ящерки. Пришло время командиру вступить в бой.